богослужебных бесчиней. Больше, чем кто-либо при царе Алексеи, заботился он о водворении в Москве образования при помощи киевских ученых, ему даже принадлежал почин в этом деле. Ежеминутно на глазах у царя и располагая его полным доверием, Ртищев, однако, не стал временщиком и не остался безучастным зрителем, поднимавшихся вокруг него движений.